Глава 3. Когда Рабелло и Элизабет бросили якоря в уединённой бухточке на северном побережье Испаньолы, Биарнет снимался с якоря в Порт-о-Пренсе. Запахи этого места оскорбляли нежное обоняние мадам де Сентон, а потому столь нежных жён надохолить, шевалье сократил срок своего визита, пусть и с ущербом для королевского дела. Довольный, что наконец покончил со своей миссией, И безметешно уверенный, что заслужил похвалу мсье де Луа, шевален направил корабль в сторону Франции. При лёгком ветерке на траверзе Биарнес двигался так медленно, что лишь через сутки обогнал мыс Сен-Микеля у западной оконечности Тортугского пролива. И таким образом только к концу следующего дня после выхода из порта Пренса вошёл в узкий пролив. Де Сантон картинно стоял возле шезлонга под парусиновым навесом. В шезлонге располагалась его красивая жена Клеопка. В этой превосходно сложённой даме всё, от мягкого грудного голоса до крупных жемчужин, вплетённых в блестящие чёрные волосы, говорило о богатстве. Теперь оно дополнялось счастливым браком, в котором каждый из супругов прекрасно удовлетворял запросы другого. Мадам сияла от переполнявшего её счастья, удобно возлежавшая в шезлонге, и с готовностью отзывалась грудным смехом на остроты, которыми муж старался блеснуть перед ней. Внезапно этой дилилю без церемонна нарушил мисселью Сан, капитан Биарнса, худощавый загорелый и горбаносый человек, чуть выше среднего роста, видом и манерами напоминающий скорее военного, чем моряка. Подойдя, он достал из-под мушки подозрную трубу и указал ею в сторону кормы. "Там что-то странное", сказал он и протянул трубу Де Сантону. "Взгляни в щель". Де Сантон неторопливо поднялся и взглянул, куда указал капитан. В милях в трёх к западу виднелись паруса. — Какой-то корабль, — сказал шевалье, и лениво взял подзорную трубу. Подошел к поручням, откуда было лучше видно и где было на что опереться локтем. Поднеся глаза окуляр, де Сентон увидел большой белый корабль с очень высоким ютом. Он поворачивал к северу правым галсом, открывая взору белый борт с двадцатью четырьмя амбразурами, блистающими золотой отделкой. На грот мачте над белоснежной горой парусов развивался красно-золотой кастильский флаг, А над флагом было выдружено распятие. Шевалье опустил подзорную трубу. Испанец, небрежно сказал он, что странного нашли вы в нём, капитан? Да, это явенный испанец. Но когда мы только заметили его, он шёл к югу, а потом пристроился вслед за нами и прибавил парусов, вот что странно. Следует ли лучше этот испанец решил преследовать нас? Мы ну что? Вот именно. Ну что? Капитан умолк, словно ожидая ответа, потом продолжал: — Судя по положению флага, это адмиральский корабль. У него сорок восемь пушек, не считая носовых и кормовых. Он снова умолк и, наконец, добавил силы. — Когда за мной следует такой корабль, я хочу знать причину. Мадам лениво пошевелилась в шезлонге и засмеялась звучным грудным смехом. — Вы пугаетесь всякой тени, капитан? — Неизменно, мадам, когда меня преследует испанец. — Я не могу. Тон Люсан остролевским. У него был вспыльчивый характер, а в вопросе о дам звучало сомнение в его мужестве. Шевальет от тон не понравилось, и он вместо того, чтобы вникнуть в причины опасений капитана, отпустил несколько шуток. Раздражённый Люсан удалился. Ночью ветер утих до лёгчайшего бриза, и ход Биарнса так замедлился, что на рассвете он находился ещё в 5-6 милях к западу от Португал-поинт и выходу из пролива. А днем обнаружилось, что большой испанский корабль следует за Биарнцем на том же расстоянии. Капитан с тревогой еще раз детально осмотрел испанский корабль, потом передал подзорную трубу своему помощнику. Посмотри и сделай вывод. Помощник смотрел долго и увидел, что испанец ставит лиселя в дополнение к уже поднятой горе парусов. Он объявил об этом стоящему рядом капитану. А потом, разглядев вымпел на гроте, добавил, что это флагманский корабль адмирала Испании маркиза де Риконета. Постановка леселей с целью уловить как можно больше почти утихшего ветра усилила подозрения капитана, что испанец хочет нагнать его корабль. Будучи опытным моряком, он испытывал здравое недоверие к намерениям всех испанцев и принял решение. Подняв все паруса и войдя в бейдевинд так круто, как только осмелился, Биарниц направился к югу, чтобы найти убежище в одной из гаваней северного побережья французской Испании. Если испанец действительно устроил погоню, он вряд ли осмелится последовать туда. А если последует, то вряд ли рискнёт проявить враждебность. За одно этот манёвр окончательно прояснит намерения испанца. Результат почти сразу же подтвердил опасения Люсана. Большой галеон повернул в том же направлении, даже немного круче под ветер. Стало ясно, что испанец преследует их и что биарнец будет отрезан, прежде чем успеет достичь берега, зеленеющего прямо по курсу, но примерно в четырех милях. Мадам де Сентон, испытывая в своей каюте сильные неудобства от, казалось бы, совершенно ничтожного крена на правый борт, неторопливо потребовала ответа от бога или черта, что случилось с этим дураком, который командует Биарнсом. Покорный жене Шевалье поспешил это выяснить. Шатаясь, он добрался по почти вертикальному трапу к шкафуту И громким, сердитым голосом позвал Люсана. Капитан появился у поручни и полуюта и кратко сообщил ему о своих опасениях. "Всё ещё не оставили ты нелепой мысли?" спросил де Сантон. "С какой стати испанцу преследовать нас? Лучше задать этот вопрос себе, чем дождаться, пока ответ станет ясен", резко ответил Люсан, и подобная непочтительность ещё больше разозлила Шивье. "Да это глупо!" в ярости закричал он. "Пускаться наутёк невест от чего?" И бесконечно волновать мадам де Сентон детскими страхами. Терпение Люсана окончательно лопнуло. Она будет взволнована гораздо сильнее, насмешливо сказал он, если эти детские страхи оправдаются. И грубо добавил: мадам де Сентон красивая женщина, а испанцы есть испанцы. В ответ послышался пронзительный крик, возвестивший, что мадам появилась в собственной персоне. Набросив поверх пиньюара лишь накидку с гривой блестящих чёрных волос, спадающих мантией на её великолепные плечи, она пришла выяснить сама, что происходит. Едва вступив на шкафут, мадам услышала замечание Люсана и обрушила на него поток пронзительной брани, обзывая ничтожнейшим трусом и низким вульгарным мерзавцем. Шевалье присоединился к ней. "Вы с ума сошли, мсье? С какой стати нам бояться испанского корабля, принадлежащего королевскому адмиралу? У нас на мачте французский флаг!" А Испания не воюет с Францией. Плюсан сдержался и ответил как можно спокойнее: "В этих водах, мсье, невозможно сказать, с кем воюет Испания. Испанцы убеждены, что Бог создал Америку специально для их блага. Я твержу вам об этом с тех пор, как мы вошли в Карибское море". Шевалье вспомнил не только это, но и то, что совсем недавно слышал от кого-то очень похожее выражение, однако мадам мешала ему сосредоточиться. — У него ум за разум зашел от страха! — крикнула она с яростным презрением. — Ужасно, что такому человеку доверили корабль! Ему бы распоряжаться посудой на кухне! Один бог знает, какой ответ мог бы последовать на это оскорбление и к каким привел бы последствиям, если бы в эту минуту не раздался орудийный выстрел, избавивший Люсану от необходимости отвечать, мгновенно изменивший всю сцену и роли в ней действующих лиц. "Пravednoe небо!" завопила мадам. "Черт побери!" выргулся ее муж. Мадам схватилась за грудь. Шевалье, побледнев, бросился к ней и обнял за плечи. Капитан, которого не так легко обвиняли в трусости, открыто рассмеялся, не скрывая злобного удовлетворения. "Вот вам ответ, мадам, и вам смее. В следующий раз вы, очевидно, подумаете, прежде чем называть мои страхи детскими, а поведение глупым". После этого он повернулся к ним спиной и заговорил с торопливо подошедшим помощником. Выкрикнул приказ. За приказом тут же последовал боцманский свисток, и на шкафуте вокруг Десентона и его супруги поднялась внезапная суета. Матросы бросились выполнять все, что может потребовать капитан. Наверху кипела работа. Матросы взбирались на ванты и натягивали сети, предназначенные задерживать обломки рангоута, которые могли падать в ходе боя. С испанского корабля раздался второй выстрел, вслед за ним третий, Затем наступила пауза, а потом грянул залп всем бортом. Шевалье усадил побледневшую, дрожащую жену, у которой вдруг подкосились ноги на коминг с рубки. В своём волнении он был совершенно беспомощен. Люсан сжался над ними и совершенно спокойный произнёс ободряющие, как им показалось, слова: "Сейчас они впустую жгут порох. Обычная испанская напичленность. Как только их корабль подойдёт на расстояние выстрела, я открою огонь". Канонирам отдан приказ. Но это лишь усилило ярость и волнение шевалье. О, господи, отвечать огнём? И смеете даже думать об этом? Вы не можете принять бой? Не могу, увидим. Но ведь на борту мадам де Сентон. Вы что, смеётесь, сказал Люсан. Будь на борту даже королева Франции, я всё равно обязан вести бой, и заметьте, выбора у меня нет. Испанец догоняет нас, мы не успеем укрыться в гавани. И если даже успеем, то будем ли в безопасности? Шевалье в ярости топнул ногой. "То да есть они же разбойники эти испанцы". Снова раздался грохот орудий, уже с более близкого расстояния. Вреда кораблю они не причинили, но усилили панику месье и мадам Де Сентон. Капитан больше не обращал на них внимания. Помощник схватил его за руку и указал на запад. Люсан поднёс к глазу подзорную трубу и посмотрел в ту сторону. Примерно в миле по правому борту, посередине между Биарнцем и испанским флагманом, из-за мыса появился большой красный сорокопушечный корабль под всеми парусами. За ним следовал другой, едва уступающий мощью вооружения. Шли они без флага. Люсан со всеусиливающимся опасением следил за ними, думая, что это очередной противник, и с почти невероятным облегчением увидел, что они повернули влево, направляясь к испанцу, полускрытому дымом последнего залпа, ещё не развеянным от лёгкого ветерка. Хотя ветерок и был лёгким, появившиеся корабли использовали его наилучшим образом, и находясь с наветренной стороны испанца, приближались к нему словно ястребы, падающие камнем на цаплю, ведя при этом огонь из носовых пушек. Сквозь дым было видно, что испанец готовится дать отпор. Потом около полудюжины орудий выстрелилось с его борта, и он вновь скрылся в клубах белого дыма. Но, видимо, он произвёл залп слишком поспешно, не целясь, потому что красный корабль и его спутник, как будто не получившие повреждений, твёрдо держались на курсе несколько минут. Потом развернулись правым бортом и дали ответный залп. Теперь по приказу Люсана, несмотря на протесты Де Сантона, биарнец замедлил ход, пока не остановился с праздно полощущимися парусами, внезапно превратясь из актёра в зрителя этой морской драмы. Почему вы остановились, мисье? крикнул де Сентон. Следуйте своим курсом. Воспользуйтесь этой задержкой, чтобы добраться до гавани. А тем временем другие будут сражаться за меня? у нас на борту дама, гневно крикнул шевалье. Мадам де Сентон должна быть доставлена в безопасное место. Сейчас она в опасности. А мы можем понадобятся. Недавно вы обвинили меня в трусости. Теперь убеждаете меня стать трусом? Радим, адам, я вступлю в бой только в крайнем случае, но к этому крайнему случаю я должен быть готов. Капитан был так несгибаемо твёрд, что де Сентон не посмел больше настаивать. Возложив надежды на посланных небом спасителей, он стал на крышу рубки и с этого возвышения пытался следить за перипетиями битвы с грохотом удалявшейся к западу. Но уже ничего не было видно, кроме громадного дымового облака, повисшего над морем в неподвижном воздухе. Потом наступила тишина, и вскоре на южные кромки облака появились два корабля, сперва показавшиеся призрачными. По мере расхождения дыма их такелаж и корпуса обрели это чётливость, а центр облака стал приобретать розоватый оттенок, быстро переходящий в оранжевый. В конце концов дым поредел и стало видно пламя горящего корабля. Объявление Люсана от ютова лопоршня принесло наконец шавалье облегчение. Корабль испанского адмирала горит. Это конец.